Кто ты? Этот сладостный сон тянулся нескончаемой негой, погружая все глубже и глубже в свои объятия. Александра медленно шла по залитой солнечными лучами аллее небольшого сквера. Вдали слышалось щебетание птиц, лицо нежно поглаживал легкий летний ветерок. Массивные вековые сосны колыхались из стороны в сторону, словно преклоняя головы перед путником. Она не могла вспомнить, как попала сюда, да и это не имело особого значения. Родной городок остался точно таким же, как в те времена, когда надежды еще не уступили место бесконечному серому унынию. Небольшие стеклянные домики тянулись вдоль уютных улочек, расходившихся в разные стороны до самого горизонта. Вот прямо возле нее проброздил воздух аэромобиль. Острые обводы корпуса и ярко-красный цвет почему-то боль накольнули в самое сердце, разгоняя ритм биения. Она уже видела его прежде, но не могла вспомнить подробностей. Мысли путались, искажая и без того хрупкие воспоминания. – Мама! – раздался ласковый детский голосок, эхом отдаваясь в тишине. Александра растерянно оглянулась, пытаясь определить источник звука, «Мамочка наконец-то вернулась!» Вторил ему другой голосок, столь же звонкий и радостный. Развернувшись, она увидела двух маленьких девочек, стоящих у края дороги. Непринужденная детская улыбка украшала их лица. Большие голубые глаза с любовью смотрели на растерянную девушку. Одинаковые розовое ситцевое платье еще больше подчеркивали родство девочек. «Это вы, милые мои!» «Неужели это вы?» Не веря своим глазам и едва удерживая слезы, прошептали трясущиеся губы. «Но как такое возможно?» Александра попыталась сделать шаг, но к ее удивлению ноги не подчинились. Они будто вмерзли в покрытый ледяными наростами асфальт. «Мамочка, нам очень холодно», – произнесла одна из девочек. Из ее глаз заструились ледяные капельки тут же замерзая и опадая на белоснежное покрывало. Только теперь Александра заметила, что мир вокруг нее полностью преобразился. Все деревья превратились в жуткие ледяные изваяния, тянущие к ней свои кривые ветви. Вместо ласкового летнего ветерка тело пронизывали порывы яростные и острые, как бритвы, и от этого холода кожа мгновенно покрывалась тонкой коркой льда. Каждый вдох давался с огромным трудом, легкие будто обжигало изнутри. Сознание помутилось, теряя связь с реальностью. Мир вокруг перестал существовать, и осталась только бесконечная ледяная пустота. Повинуясь командам электронного мозга, крышка анабиозной камеры начала медленно подниматься. В этот момент вихрь мелких христаллических частиц заполнил небольшое помещение. Система обогрева заработала на полную мощность, стараясь как можно быстрее поднять температуру в отсеке. После долгого сна открыть глаза было весьма непростой задачей. Прилипший крестница Мэнни не хотел отпускать своего пленника из мира иллюзий и внутренних переживаний. «Если вы считаете, что миллионы, миллиарды километров бесконечной пустоты не оказывают влияния на психику, вы глубоко заблуждаетесь». Человеческому мозгу начинает казаться, что он плывет в этом бескрайнем океане, растворяется и впускает в себя нечто незримое. Искусственный манипулятор с острой иглой уколол Александру в правое плечо. Она почувствовала, как тепло медленно растекается по телу. Пальцы постепенно обретают чувствительность, а губы приходят в движение после долгого молчания. Сознание нехотя возвращалось рисуя перед глазами четкую картину обостылившего мира. Некогда белые стены гибернационного отсека покрывал толстый слой пыли, скопившейся за время долгого сна. Свет неоновых ламп усиливался постепенно, позволяя просыпавшейся команде адаптировать зрение. «Вот же блин!» – отлепляя со лба датчики, недовольно буркнул Борис. «Ведь она мне почти дала свой номерок!» Внешний вид штатного психолога был, на удивление, неплох. По крайней мере, в сравнении с остальными членами просыпавшейся команды рудовоза, носящего почетное имя одного из основоположников космической эры – Титов. Борис Соколов был высоким мужчиной 50 лет. Светлые волосы и аккуратная борода придавали особый шарм. Его зеленые глаза сами по себе внушали нерадивым пациентам спокойствие и добродушие которых едва ли хватало на столь длительное пребывание даже малому количеству людей за миллиарды километров от цивилизации. А ком это ты?» Поднимаясь из ложемента, спросила навигатор Люсия Родригес и девушку тут же вырвала прямиком на белую простынь. «Как это о ком? А той шикарной блондинки с третьим размером груди и ослепительной улыбкой. Мне снилось, как мы путешествуем вдвоем по кольцам Сатурна под музыку Бетховена. – Ой, прекрати, и без тебя тошно. Голова просто раскалывается, а еще надоели твои высокопарные бредни. Вылезая из своей капсулы, небрежно бросила девушка, на груди которой поблескивала именная табличка, гласившая, что ее обладательницу зовут Петрова Ольга, и она является инженером первой категории. «Хорошо, что нам осталось лететь всего пару дней, а потом начнется мой долгожданный отпуск». На вид ей было около 35 лет, хотя реальный возраст женщины умело скрывают под слоем косметики, и в этом Петрова не была исключением. Во время длинных рабочих командировок она предпочитала носить свободную рабочую одежду, часто покрытую маслом и грязью. А длинные черные волосы всегда были завязаны в косу, что еще больше размывало представление о возрасте. «Хоть ты и наш психолог», – продолжила она, – «но порой такое ощущение, что тебе и самому неплохо было бы полежать с завязанными руками в специализированном центре где-нибудь на Марсе». Марк Томпсон, второй инженер команды и верный помощник Ольги, соглашаясь, кивнул и улыбнулся напяливая на себя взятую не по размеру футболку с отчетливо проступающим пятном на груди. Ходили слухи, что они с Петровой любовники, но вообще общении это никак не проявлялось. Скорее наоборот, Ольга всегда стояла выше него во всем и не терпела конкуренции с мужчинами. Его высокий рост и худосочное телосложение заметно контрастировали относительно напарницы. Тем не менее, в их дружбе он никогда не пытался оспорить лидерские способности коллеги. «Да ладно вам!» «У всех свои причуды!» – вклинилась доктор Леана Ким, вытирая полотенцем остатки желеобразного геля. «Как закончите процедуры?» «Жду каждого из вас в своем кабинете для осмотра. По прибытии на Землю вам будет выдана соответствующая справка. Иначе вместо портовых девчонок вы будете драить палубы этой развалюхи. И без опозданий!» а не то напишу вам такое, что вас не возьмут даже в орбитальные таксисты». На ее лице, имеющем отчетливые азиатские черты, проскользнула легкая улыбка. «А где остальные?» – осматривая отсек и надевая брюки, спросила Александра. И правда, две капсулы были пусты. «Какого хрена они ушли без моего разрешения?» – едва борясь с нахлынувшей злостью, процедила капитан. На самом деле Александра Воронина, офицер третьего ранга, хоть и была капитаном судна, но ее роль сводилась лишь к номинальному руководству. Рудовоз принадлежал частной компании, а присутствие офицеров флота диктовалось не более чем формальностью, и этот факт жутко выводил ее из себя. Окончательно избавившись от противного геля, Александра принялась надевать форменный китель. Ее мундир почти никак не отличался от формы остальной команды за исключением двух небольших полосок, отходивших от ворота и заканчивающихся на хрупких плечах. Вдобавок, она единственная не имела нашивок торгового флота. Титов плавно скользил сквозь бездну космического пространства. Его атомное сердце неутомимо поддерживало жизнь на борту, обеспечивая энергией многочисленные системы. В космосе почувствовать движение невозможно, однако оно всегда сопровождается нежным, почти неуловимым гулом, пронизывающим каждую палубу, проход и каюты, создавая ощущение живого организма. Этот непрерывный гул напоминал дыхание огромного существа, пульсирующего жизнью и энергией. Добравшись до ближайшего передатчика, Александра хотела нажать на кнопку вызова. Но в этот момент из динамика донесся твердый и одновременно взволнованный голос Михаила, прикомандированного внештатного ученого, имеющего довольно странную фамилию Сабо. Александра изначально была против зайцев на их корабле. Как показывает практика, такие пассажиры не привносят в работу ничего, кроме дополнительных проблем. А денег за это, разумеется, никто доплачивать не собирался. Однако один звонок сверху лишил ее права выбора. И экипаж Титова пополнился двумя новыми, и слава богу, временными членами команды. Среди них оказалась щепленькая и одновременно некрасивая биолог Мария Чернова, носящая забавные очки с толстыми линзами, увеличивающими ее и без того немаленькие глаза. Но вот второй попутчик разительно отличался от стереотипного описания обычного ученого. Его мощный торс, глубокий пронзительный взгляд, и довольно привлекательное лицо больше походили боевому десантнику или кому-то из сил специальных операций военного флота. «Капитан, вы меня слышите? Если слышите, вам срочно нужно пройти на третью палубу. Повторяю, срочно пройти на третью палубу». Не прося, а будто приказывая, вещал голос из динамика. Тон показался Александре слегка несоответствующим субординации, что еще больше распалило и без того вспыльчивый характер. Недолго думая, капитан направилась по ближайшему переходу к главному узлу, соединяющему основные части корабля. Куча нелицеприятных слов, перемешанных с отборной бранью, еще больше усиливали напряженное состояние. Капитан была готова выплеснуть накопившееся негодование на первых встречных, и дай бог имя окажутся двое ученых, по глупости сломавших что-то на вверенном ей корабле. Двери лифта распахнулись на нужной палубе, и перед Александрой пристала жуткая картина. Подготовленные для ругательства слова тут же потеряли свою актуальность. Вся палуба была буквально залита кровью, как будто некто взял ведро с густой бурой краской и специально расплескал ее по стенам и полу. Ядкий, удушливый запах гниения ударил в нос, едва не вызвав рвотный рефлекс. «Господи!» Только и смогла выдавить из себя Александра, прикрывая рот ладонью. Рядом с изуродованными останками стоял здоровяк Михаил Сабо и всхлипывающая Мария, теребящая в руках зеленый платок, которым она то и дело протирала потеющие линзы очков. Его как будто прокрутили через мясорубку, — констатировал Сабо, склонившись над трупом, — но кто мог сотворить такое? — Кто это? — как можно спокойнее, спросила Александра и медленно подошла ближе, пытаясь рассмотреть останки. Увидеть в них хоть что-то напоминающее человека оказалось непросто. Конечности были отделены от тела. Вместо пальцев виднелись обглоданные костяшки. От лица остались кровавые ошмётки, едва удерживаемые на черепе. Нижняя челюсть отвисла, будто улыбаясь, отчего картина становилась ещё отвратительнее. «Я не знаю», – признался Сабо. «Тогда мы проснулись, все были на месте, а потом наткнулись на это». «Какого чёрта вы вообще не дождались моего приказа?» – на повышенных тонах начала Александра. «На этом корабле я, капитан!» И меня не волнуют внутренние распоряжения вашей долбанной федерации, и уж тем более профсоюзов межзвездной торговли и исследований. В такт этой пылкой речи громко всхлипнула Мария и еще сильнее затеребила несчастный платок. По прибытию на Землю на вас обоих будет составлен рапорт, словно ставя жирную точку, специально громко подытожила Александра. Теперь будем разбираться с этим. Она кивнула в сторону останков. «Нужно передать сигнал на ближайшую станцию и доложить о случившемся». Михаил нахмурился, но ничего не сказал. А вот Мария все-таки не смогла удержать слез, и две влажных дорожки расчертили ее веснушечное лицо. «Люсия, ты меня слышишь?» – спросила Александра, нажав кнопку передатчика. Сквозь помехи едва можно было расслышать голос навигатора. Еще несколько раз пришлось повторить Пока усилители корабельной сети не переключились на вспомогательные источники питания И связь не восстановилась Капитан! Капитан! Вы меня слышите? В голосе Люсии почувствовалось несвойственное ей возбуждение и нотки тревоги Если вы слышите, то срочно пройдите на мостик Повторяю, срочно на мостик! Внештатная ситуация! Только этого не хватало Фыркнула Александра и покосилась на улыбающийся труп. Несите его в медицинский отсек и передайте доктору Леоне Ким. И никуда, повторяю, никуда оттуда не уходите. Мне еще есть о чем с вами поговорить. Главная рубка рудовоза представляла собой хаотично заставленное громоздкими приборами помещение. На стенах вместо стеклянных иллюминаторов были огромные экраны, передающие картинку с наружных камер, смонтированных по всему периметру корпуса. Сейчас на них не отражалось ничего, кроме черноты космоса. Не было видно даже далеких звезд. Абсолютная пустота. Некоторые оказались разбиты, и их поверхность покрывала паутина трещин. Часть аппаратуры была буквально вырвана со своих мест. «Какого черта здесь произошло?» – спросила вошедшая Александра. «Я не знаю, капитан», – поспешила отрапортовать Люсиа. «Когда я пришла на мостик, все уже было перевернуто. Часть предохранительных блоков выгорели. Судя по последним показаниям, они защитили систему от некой вспышки или чего-то подобного. Некоторые из них получили механические повреждения. Возможно, до нас добрались электромагнитные волны от ближайшей звезды. Может, это был некий метеоритный дождь или поток ионов. Я точно не уверена Никогда ничего подобного не видела. Вдобавок поврежден приемник радиосигналов и аварийный передатчик. Кто-то пытался отправить сигнал на ближайший ретранслятор, но тщетно. Даже транспондер, и тот перестал работать. Корабль дрейфует на малой скорости под влиянием космического ветра, и я не знаю, как долго. Мы слепы и глухи, капитан. «Черт, только этого сейчас не хватало», – процедила сквозь зубы Александра. «Нужно первым делом просмотреть архивы видеонаблюдения, так мы сразу поймем, чьих это рук дело». «Не получится, сервер с данными уничтожен». Как будто оправдываясь, произнесла Люсия. «И это еще не все. Судя по показаниям системы, на корабле падает давление. Скорее всего, нарушена герметичность, но отсюда точно определить не получится». Александра нахмурилась еще сильнее. Изо всех сил пытаясь осознать всю опасность произошедшего. Думаешь, это диверсия? Осторожно, предположила навигатор. Я не знаю, но тут точно творится нечто странное. Страннее, чем погром на мостике и повреждение корабля? Да, на третьей палубе мы обнаружили труп. Чей труп? Ужаснулась Люсия. В том-то все и дело, что ничей Его сложно опознать. Я правда не знаю. По лицу Люсии, молодой девушки, которая была почти на 10 лет моложе Александры, пробежала изумление. Ее большие карие глаза на мгновение стали еще больше, а рот слегка приоткрылся. В любое другое время это выглядело бы забавно, однако сложившаяся ситуация не способствовала веселью. Александра всегда относилась к Люсии к этой маленькой и эмоциональной девушке, как младшей сестре или даже ребенку. Хотя, возможно, это были не более чем отголоски материнского инстинкта, так и нереализованного в жизни. «Откуда на нашем корабле может взяться неопознанный труп? Кто-то пробрался внутрь, пока мы были на станции? Или чего хуже? Пока мы спали, нас взяли на абордаж, космические пираты? Не говори ерунды», – строго отрезала Александра. Лучше доложи, что там с Курсом. Мы уже должны быть на отрезке между Марсом и Землей. Тут тоже есть проблема. Я не могу определить наши координаты. Аппаратура как будто сошла с ума, и судя по обрывчатым данным, следуя аварийным протоколам, ей пришлось полностью перезагрузиться. И когда это произошло, компьютер сбросил настройки и сбился с Курса. А вот это уже по-настоящему хреново. Александра почувствовала как по спине прокатилась холодная волна мурашек. Нужно всем срочно собраться в кают компании и обсудить ситуацию. – И что, черт возьми, тут происходит? – не выбирая выражений, спросила Ольга, вытирая запачканные в масле руки. – Мне еще нужно провести кучу диагностик перед тем, как можно будет безопасно входить в посадочную спираль. Вы же не хотите, чтобы эта посудина врезалась в планету на всей скорости? А ведь так и есть. Ещё куча дел впереди, а мы тут прохлаждаемся. Поддержал её Марк Томпсон. И грязными руками взял со стола засохшее печенье. И кстати, кто из вас рылся в общем холодильнике? Там половина запасов не хватает. Если вы такие голодные, могли и спросить. Люсия встала у дальней переборки, скрестив руки на груди. И с недоверием оглядывала остальных членов экипажа. Вам-то что? «А у меня в каюте сдох мой любимый кактус, вы представляете?» – недовольно пробурчал Борис. «Как вообще можно загубить кактус? Из тебя садовод еще хуже, чем психолог!» В голосе Лианы Ким проскользнула легкая насмешка, явно намекающая на безалаберность своего старого приятеля. На самом деле они познакомились задолго до работы в профсоюзе космической торговли. По сути, именно Борис привел Леану в космофлот. Постоянно рассказывал о путешествиях в новые миры, о приключениях и открытиях, непостижимых обычным людям. Со временем начинающий и очень перспективный доктор венерианской клиники поддалась на яркие и многообещающие убеждения. Вместе с Борисом они поступили на флот и попросились в один экипаж. К сожалению, реальность оказалась не столь радужной и куда более прозаичной. Построить отношения так и не получилось постоянное скитание на грязных грузовых кораблях по мертвому космосу совершенно не походили на те приключения и открытия, о которых безумолк утвердил ее друг. Первый год она еще как-то находила в себе силы и надежду, но спустя пять лет окончательно растеряла любые амбиции и смирилась с участью судового врача. То и дело выписывающего таблетки от депрессии и лениво осматривающего членов экипажа после длительной гибернации. «У нас экстренная ситуация», – грубо перебила Александра и посмотрела на вошедших в помещение Чернову и Собо. «Итак, есть четыре новости, и вопреки ожиданиям, все они плохие». Не церемонясь, она выдала всю имеющуюся информацию, от чего сосредоточенные лица команды быстро приобрели растерянный вид. «То есть мы не можем передать сигнал СОС, не знаем, где точно находимся?» «У нас пробоина и труп на корабле». «Я все правильно поняла», – хмуро уточнила Петрова. «Это так», – подтвердила Александра. «Нам всем нужно сохранять спокойствие и хладнокровие. Уверена, что сообща мы разберемся в ситуации и найдем решение». Несмотря на дежурное заявление капитана, лица команды не выражали облегчения. Скорее, напротив, на них отчетливо продолжала читаться растерянность. «А чей это труп?» – поинтересовался Марк Томпсон. «Неужели мы случайно прихватили с собой бедолагу со станции?» «Это исключено», – возразила Александра. «Посторонние на корабле оказаться не могли. Я сверилась с показаниями компьютера, отвечающего за жизнеобеспечение. Судя по сохранившимся данным, при вылете нас было восемь человек. Ровно столько же, сколько и сейчас. Никакой иной человеческой органики на судне не было». «Ошибка компьютера?» Может, труп уже был трупом до того, как мы стартовали, поэтому его не зафиксировали сенсоры. К сожалению, это тоже исключено, — вклинился Михаил Сабовым. Останком едва ли сутки. Разложение тканей находится в самой ранней стадии. — Откуда вы можете знать то, каким образом производятся посмертные заключения? — нахмурилась Лианна Ким. До начала профессиональной научной деятельности я подрабатывал интерном в одном из лунных госпиталей. – уверенно ответил Сабо. «Но это к делу не относится. Сейчас гораздо важнее определить, кто из нас не тот, за кого себя выдает». После этих слов в искусственном корабельном воздухе повисла напряженная тишина. «Что вы хотите этим сказать?» – твердо спросила Александра. «А то…» – продолжил Михаил. «Раз на корабле свежий труп, но все члены экипажа, как я погляжу в добром здравии…» И как вы говорите, ни одно живое существо не могло проникнуть на корабль до покидания станции. Следует логичный вывод, среди нас есть убийца. – Не пари ерунды, ботаник, – вклинилась Ольга. – Ты хочешь сказать, что один из нас не тот, за кого себя выдает? Оборотень, что ли? Еще этого мне не хватало. Мало того, что теперь придется расхлёбывать дополнительные издержки, вдобавок меня еще пичкают какой-то фантастической чушью. Чернова едва слышно продолжала всхлипывать, вытирая непокорные слезы все тем же платком. По ее бледному перепуганному лицу было видно, что девушка находится в шаге от нервного срыва, а громкие споры членов ее команды лишь неизбежно приближают его. «Я только предположил, что мы имеем дело с чем-то особенным и, похоже, обладающим недюжим разумом. Иначе как объяснить погромы в рубке? Отключение видеокамер по всему кораблю?» «А что, если это просто происки межзвездных террористов или пиратов?» – предположил Марк Томпсон. «Я пару раз слышал байки о кораблях-призраках, дрейфующих на задворках Солнечной системы. Там, якобы, экипаж сам поубивал друг друга. Слетели с катушек. Хватит распространять глупые слухи. Голос Бориса был ровный и не имел даже намека на волнение. – В этом экипаже я лично отвечаю за ваше психическое состояние. И как полагается профессионалу моего уровня не допущу разлада. Но, но, а что если ты и есть тот самый пришелец? хмыкнул Томсон, скрестив руки на груди и с недоверием взглянул на штатного психолога. Тогда сожару тебя первым, хитро улыбнулся Борис. Даже если ваше бредовые предположения верны, как некая чужеродная тварь могла попасть на корабль, спросила Ольга. Телепортировалась из соседнего измерения? томсон едва слышно хихикнул. – Именно это мы должны выяснить, – заявила Александра. – И что мы будем делать? У нас есть план? – с надеждой в голосе спросила Ольга. – Первым делом нужно осмотреть весь корабль, каждый его уголок. Мы разделимся на три группы. Нужно тщательно и как можно быстрее проверить целостность обшивки. «За это время Лиана попробует опознать останки. Так мы сразу поймем, кто есть кто». Александра обвела пристальным взглядом своих коллег, но никто не отвел глаза. На их совершенно разных лицах блуждала одна и та же маска страха и непонимания. «Почему вдруг стоит делиться? А если я окажусь в одной паре с этим чудовищем?» Люсия с недоверием посмотрела на Михаила Сабу. «И что тогда делать?» Не проще ли всей команде держаться вместе? – Не проще, – парировала Александра. – Корабль слишком большой. Если мы быстро не найдем утечку, то кислород закончится меньше, чем за сутки. Вы пойдете в паре только с тем, в ком точно уверены. Другого варианта нет. – А как же регенераторы? Они же вроде способны перерабатывать углекислый газ? – спросил Борис. – Способны. Вот только их мощности едва ли хватит на пару отсеков. Не говоря уже о восьмертах, подтвердила Ольга и тут же поправилась. О семи и одном злом пришельце. На лице Томпсона вновь заиграла идиотская улыбка. Да уж, похоже, разобраться во всем этом будет не так-то и просто. С досадой, подумала Александра. Я бы предпочел взять с собой оружие. Голос Михаила Собо был тверд и нарочито спокоен. – Да, неплохая идея, – согласился с ним Борис. – Всяко лучше идти на эту тварь вооруженными. – Исключено, мы точно не знаем, кто есть кто, – возразила капитан. – Если плазменный пистолет попадет не в те руки или что там у него вместо рук, то последствия могут быть значительно хуже, не говоря уже о запрете любой стрельбы внутри корабля. Вы же не хотите окончательно превратить его в дуршлаг, Ответа не последовало, да он и не требовался. Вот и хорошо, а теперь за работу. Огромная туша рудовоза была не более чем крошечной песчинкой, затерявшейся в бесконечной пучине вакуума. Ледяное спокойствие обволакивало грубые обводы корпуса. Несколько сантиметров сверхпрочных сплавов и толстенные слои теплоизоляционного материала. Ограждали внутренний мир от смертельного дыхания космоса. Только сейчас казалось, что нечто внутри корабля представляет угрозу даже большую, чем то, что снаружи. В воздухе, который, как обычно, разгонялся по всему кораблю с помощью кислородной станции, появилось сильное чувство тревоги и опасности. Было ощущение незримого присутствия. Такое чувство может возникнуть у человека в комнате, лишенной источников света. Ему кажется, что в дальних углах что-то начинает двигаться. Нечто невидимое пристально смотрит на него. Длинные искривленные пальцы тянутся к лицу. Именно такие чувства в значительной степени испытывала команда Титова. Конечно, нельзя было сказать, что все члены экипажа подверглись панике. Или хотя бы в полной мере поверили теории о злобном пришельце, разгуливающем по кораблю в образе одного из членов команды. Все-таки большинство из них уже много лет путешествовали по задворкам Солнечной системы и ближайших обжитых миров. Рутина монотонных будней давно стерла грань эмоций и страхов, присущих новичкам. Александра разбила экипаж на три двойки. В первую вошли Люсия и Борис, во вторую – Ольга и Марк, а в третью – Собо и Чернова. Так можно было наиболее оптимально пройти весь корабль от носа до кормы насчитывающей как раз три палубы. Лиана Ким осталась в медицинском отсеке разбираться с останками. Сама же капитан направилась в рубку в надежде через главный компьютер восстановить данные с камер видеонаблюдения. По дороге Александра заглянула в свою каюту. Голова буквально раскалывалась от боли, свойственной постгибернационному периоду. Только в этот раз она чувствовалась значительно сильнее. Мозг как будто зажимали невидимые тиски. Упаковка сильнодействующих препаратов была аккуратно завернута в марлю и спрятана под кроватью. Вряд ли портовая охрана стала бы искать их, да еще и в личной каюте капитана. Но дополнительная осторожность во избежание лишних вопросов не помешает. Часть таблеток имели ядовито яркие цвета. Даже спустя 10 лет Александру не отпускало чувство вины, сопряженной с ненавистью. Давно ушедшая в прошлое трагедия давала о себе знать, и только эти лекарства на некоторое время могли притупить боль. Утрата сокрушительно ударила по тогда еще молодой девушке, выбив из привычного образа жизни. Нелепая случайность унесла жизни ее дочерей. Изрядно подвыпивший пилот хищно-красного аэромобиля не убедился в безопасности приземления, и под дюзами оказались случайные прохожие. Александре чудом удалось выжить, хотя можно ли трагедию назвать чудом? «Это все моя вина», – корила себя девушка. «Я дура, настояла идти в этот дурацкий театр, хотела показать, хотя нет, скорее навязать им собственное представление об искусстве, совершенно чуждая их возрасту». Они просили пойти в детский голографический центр и поиграть с другими детьми в космических пиратов и исследователей. Чёрт, но ну откуда же я могла знать? От этих мыслей сердце больно сжалось, заставляя вновь и вновь переживать самые страшные моменты. Жизнь разделилась на до и после, муж запил и со временем ушёл к другой женщине. Единственным вариантом на тот момент казалось самоубийство. Ещё немного и Александра почти решилась на отчаянный шаг в пропасть, но как бы ни казалось удивительно, Именно безжизненный космос смог немного ослабить душевные муки. Бесконечное блуждание во тьме и помощь лекарств постепенно позволили отпустить прошлое. Головная боль слегка притупилась, и в этот момент дверь в каюту резко отошла в сторону. Александра непроизвольно вздрогнула и случайно выронила упаковку. Россыпь таблеток разноцветной радугой раскатилась по полу. «Чёрт, Лиана, тебя не учили стучаться?» – выругалась Александра, быстро собирая препараты. «И давно ты сидишь на седативных антидепрессантах?» – то ли с упрёком, то ли с заботой спросила корабельный врач. К слову, во многих колониях они запрещены законом, не говоря уже о коммерческом флоте. Особенно после того, как доказали, что они могут способствовать развитию паранойи и необратимых изменений в психике. «Ты пришла мне нотации читать?» «Нет, конечно нет. Я узнала кое-что другое, кое-что необычное. Давай без прелюдий», – буркнула Александра, поднимая с пола ярко-оранжевую капсулу. «Похоже, найденное тело и правда принадлежит убитому менее суток назад человеку, но его молекулярное состояние, как бы это правильно описать, находится в настоящем хаосе». Клетки мягких тканей каким-то образом принялись взаимодействовать с костными, перемешиваясь и растворяясь друг в друге. Это противоречит всем законам химии, не говоря уже о медицинской практике. Никаких способов сравнить отпечатки пальцев, проекции глазных яблок, состав ДНК. Блин, да даже по половым признакам определить невозможно. Всё превратилось буквально в фарш. Я первый раз вижу подобное. Это очень плохо. «Выходит, что определить, кто же именно стал жертвой, не удастся?» Лиана развела руками. «Ладно, дождемся обследования корабля, и тогда уже будем решать. А пока мне нужно попробовать разобраться с бортовым компьютером». Александра встала с кровати. «Тут есть еще кое-что», – неуверенно произнесла Лиана. «Я первым делом проверила собственную диагностику, и хочу сказать, что результаты меня слегка встревожили». «О чем ты?» «Нет, нет, мои клетки в порядке. Я не превращаюсь в космического монстра, если ты об этом. Но все указывает на последствия слишком долгой гибернации. Чересчур долгой!» Александра напряглась, пытаясь понять, что хочет сказать их корабельный врач. «Это, конечно, может быть только предположение, но ты же сама говорила, что точно не знаешь, где мы находимся, и каков был наш путь. Большинство приборов выведено из строя. Сверить время просто не с чем». Даже наручные часы и то встали, как вкопанные. Это очень странно. Еще меня беспокоит наш ученый, а с ним-то что? Как он смог так точно определить давность гибели только по внешним признакам? Мне, как врачу с довольно большим опытом, потребовалось куда больше времени и несколько анализов, а молекулярная медицина уж точно не входит в обязанности научного сотрудника горнодобывающей промышленности дальнего космоса. «Он же, кажется, рассказывал, что проходил какую-то там интернатуру на Луне», – вспомнила Александра. «Да, рассказывал. И именно поэтому я ему не верю. Я была на Луне и точно знаю, что никаких интернов там никогда не было. Это лучший госпиталь на орбите Земли, и там работают только высококлассные специалисты. Даже мне путь туда был закрыт. Не говоря уже о каком-то там практиканте. Пусть и семью пядями во лбу», – повисла неловкая пауза. После чего Александра твердо заявила, «Я иду в рубку. Нам нужно как можно скорее во всем разобраться, пока не стало хуже. А ты возвращайся в медицинский модуль и заблокируй доступ. Как только мы соберем достаточной информации, я сообщу». Лиана кивнула и вышла из каюты. Освещение внутренних коридоров технического уровня оставляло желать лучшего. Ольга и Марк двигались медленно внимательно осматривая каждый уголок технической палубы. Именно на ней располагались практически все самые важные системы корабля, от станции по переработке углекислого газа до резервуаров пресной воды, не говоря уже о сотнях километров различного рода кабелей, тянущихся с носа до кормы. «Ты в самом деле думаешь, что к нам мог пробраться пришелец?» – неуверенно спросил Томпсон, разглядывая массивный постамент внутри которого на огромной скорости вращалась сфера, вырабатывая тысячи мегаватт энергии и питая корабль. «Я не знаю», — честно призналась Ольга. «Меня просто бесит тот факт, что мой давно запланированный отпуск откладывается на неопределенное время из-за этой ерунды». «А почему ты не захотела, чтобы мы поехали вместе?» С едва заметными нотками обиды спросил Марк. «Ой, только не надо начинать сначала, мы уже сотню раз разговаривали об этом, мне нравится секс с тобой, но на этом точка, хотя бы один месяц в году я имею право побыть одна, ты не обижайся, но просто мне это очень нужно». «Я понимаю», – нехотя согласился Марк, – «дружба дружбой, а отпуск врозь». «Я всегда знал, что ты чёрствая, ну чтоб настолько». Неожиданно свет на палубе ярко вспыхнул. И тут же погас. забудели вспомогательные системы, переключающие питание на аккумуляторы. И без того тусклое освещение обрело багровый оттенок. «Это что еще за ерунда?» – спросила Ольга. «Похоже, что-то не то с преобразователями. главная силовая установка работает нормально. Мы ее только что проверяли». «Значит, перебои в сети, а не в источнике», – заключил томсон И тут же услышал тихие вслипывания. Вначале он подумал, что это шумит один из калориферов систем обогрева, но звук повторился. Судя по настороженному лицу своей спутницы, он понял, что ему не послышалось. Вслипывания и причитания доносились из соседнего отсека, где хранились запасы полуфабрикатов для изготовления отвратительной на вкус. Зато, как говорили ученые, полезной биомассы, используемой в качестве основы космического рациона, Луч фонаря разрезал царящую внутри темноту. Алые отсветы аварийного освещения едва ли не проникали внутрь на несколько метров. Едкий запах гниения мощным потоком ударил прямиком по рецепторам. «Ну и вонь!» Зажав нос рукой, произнесла Ольга, вводя фонариком из стороны в сторону. «Похоже, что накрылся термостат!» С перекошенным от невыносимого запаха лицом, предположил Томпсон и пару раз ударил костяшкой указательного пальца по закрепленному на стене термометру. Всхлипывание донеслось совсем рядом, и вдруг пучок света наткнулся на небольшую сгорбленную фигуру, стоявшую возле кучи наваленных друг на друга коробок, из которых на металлический пол капала густая фиолетовая жижа. «Эй, кто там?», – крикнула Ольга, осторожно двигаясь навстречу. томсон последовал за ней но на всякий случай поднял с пола кусок металлической скобы, с помощью которой крепились между собой ящики для хранения запасов. «Кто ты? Что случилось?» – продолжала говорить Ольга, не спуская глаз со странной фигуры. Эти всхлипывания показались знакомыми, она их уже слышала, и причем совсем недавно. Луч фонарика опустился немного ниже и осветил потертый зеленый платок. «Мария, это вы?» – спросила Ольга, та даже не шелохнулась. «Мария, что вы тут делаете? Где Сабо? Он же был с вами в команде и…» Договорить она не успела, фигура подернулась мелкой дрожью и обернулась. От увиденного зрелища всегда спокойный Марк Томпсон едва не закричал во все горло, давясь и захлебываясь собственной слюной. То, что некогда было их внештатным биологом и одновременно скромной застенчивой девушкой, сейчас превратилось в самое настоящее чудовище. Покрытые пленкой белесые глаза не имели даже малейшего намека на зрачки. Очки с толстыми линзами сползли по лицу, совершенно не имеющему носа. Нижняя челюсть отвисла и свободно болталась на куске кожи. Непропорционально длинные руки почти касались пола а пальцы на них походили на тонких червей, шевелившихся без ведома своего хозяина. «Господи!» Отступая, в ужасе шептала Ольга. На лице Марии, или скорее той твари, в которую она превратилась, заиграла жуткая гримаса. Конечно, она не могла улыбаться, ввиду отсутствия челюсти. Но уголки бесформенного рта и морщины вокруг пустых глаз уродливой морды поползли вверх. Грубо оттолкнув Ольгу, Томпсон с размаху ударил чудовище металлической скобой по голове. На удивление, звука ломающихся костей или чего-то подобного не последовало. Скоба вошла в тело и тут же увязла внутри, не позволяя одернуть назад. Существо не то зарычало, не то забулькало. Длинная рука вытянулась и схватила Томпсона за шею. Острые пальцы вонзились в кожу. Он захрипел от боли и машинально ухватил Марию за длинные засаленные волосы. Густой клок извивающихся волосинок с остатками выдранной кожи оказался у него в ладони. Боль резко усилилась и стала практически нестерпимой. Он почувствовал, как пальцы все глубже и глубже проникают под кожу, придя в себя от ужаса. Ольга схватила со стены красный баллон огнетушителя и попыталась перебить им неестественно длинную конечность, удерживающую Томпсона. Удар прошелся показательный, так и не достигнув цели. При всей своей несуразности и кажущейся неповоротливости, существо оказалось куда проворнее. Голова Марии вытянулась на длинной шее, подобно змее, и посмотрела слепыми глазами на Ольгу. Мгновенная реакция, подогреваемая воспаленным инстинктом самосохранения, помогла в последнюю секунду уйти от удара жуткой конечности. Голова Марии будто дубина со всего размаха впечаталась в стену, оставляя глубокую вмятину на толстом листе металла. томсон еще сопротивлялся, хотя чувствовал, что жизнь покидает его тело. Картинка искажалась и расплывалась поддаваясь жуткому наваждению, предвещавшему смерть. Не оставляя попыток спасти своего коллегу, Ольга вновь бросилась в атаку, но сильнейший удар второй рукой чудовища опередил ее, лишая чувств и желания к сопротивлению. Яркий свет лампы больно ударил в глаза. Взволнованное лицо Лианы Ким пристально смотрело на ничего не понимающую Ольгу, склонившись над ее головой. «Где я? Что случилось?» – шепотом произнесла техник и оглядела стерильно белесое помещение медицинского отсека. «Ты в безопасности, но вот что случилось, это мы хотели узнать от тебя» – голос капитана, стоящий позади изголовья, был тверд и не выражал никакого сочувствия. «Там было это чудовище, оно напало на нас, его щупальца боже!» Как будто сквозь сон перед глазами вспыхнули ужасающие кадры смерти ее лучшего друга и отвратительные метаморфозы внештатного биолога. «Точно, там была Мария, она и есть чудовище, это все она!» «Мария, говоришь?» – переспросила Александра. А вот твой дружок Томпсон рассказал все немного иначе. «Марк жив?» – с надеждой воскликнула Ольга и попыталась приподняться. «Но я сама видела, как…» К ее удивлению, руки и ноги оказались крепко связаны и прикованы к кушетке. «Какого черта? Что все это значит?» «Кто ты или что ты?» – резко спросила Александра, и в ее голосе прорезался металл. «О чем ты говоришь?» «Ты сама прекрасно знаешь, кто я!» Возмутилась Ольга и с силой дернула правой рукой, но веревка еще сильнее сдавила кисть. «Отпустите меня! Эта тварь еще на борту, а вы тут устраиваете цирк!» «Выходит, что не знаю», – холодным тоном констатировала Александра. «Ты расправилась с Марией и едва не убила томсона Мы нашли тебя всю в крови рядом с ее останками». «Что за бред?» «Да, я была там и видела, как Мария убивает томсона Как вы не поймете? Он не человек, поэтому я говорил меня!» На секунду Александра задумалась и, повернувшись к Лиане, спросила, через сколько будут готовы результаты теста? Час, возможно два, я никогда раньше не проводила ничего подобного. У меня нет нормального оборудования и нужных реагентов. Тем не менее, я уже начала исследование останков и взяла кровь Петровой. Похоже, тварь способна создавать даже простейшие клетки организма. Конечно, это не более чем маскировка или что-то типа мимикрии. «Мимикрии?» – уточнила Александра. «Да, ну знаешь, когда один организм пытается подражать другому. Так он может спасаться от враждебной среды, или же наоборот, охотник маскируется под добычу». Я когда-то давно читал о жутком случае в Арктике, еще в конце двадцатого века. Там вроде как некий пришелец с целой экспедицией расправился, притворяясь одним из ученых. Но это все было написано в желтой прессе в разделе «Научная фантастика». К сожалению, это уже не фантастика. Александра бросила взгляд на Ольгу, та демонстративно отвернулась. «В любом случае», – продолжил Аким. Без более точной и углубленной экспертизы определить подмену не получится. «Я вам говорю, что я – это я!» «Черт бы вас всех подрал!» «Лучше найдите и изолируйте Томпсона!» «Потом можете делать ваши тесты сколько душе угодно!» Неконтролируемый гнев в голосе Ольги буквально выплескивался наружу. «Хорошо, успокойся!» Александра нажала на кнопку передатчика, вмонтированного в стену. «Борис, ты меня слышишь?» «На связи?» Из динамика раздался голос психолога. «Вы нашли пробоину?» «Пока нет. Мы прошли третью и вторую палубы. Остался грузовой отсек и технический уровень». «Асабо? Вы нашли его?» «Нет. Он как будто сквозь землю провалился». «Чёрт! А где томсон «Он со мной. А что?» «На всякий случай не спускай с него глаз». «Есть подозрения?» – Да, но пока важнее, чтобы вы как можно скорее нашли пробоину, иначе нам уже ничего не поможет. – Принято, – ответил Борис и отключился. – Что будем делать? – спросила Лиана. – Действуем по старому плану. Я вернусь в рубку, а ты пока приглядывай за ней. Главное, не забудь задраить переборку. Никого не впускай и не выпускай, пока я не дам команду. – Хорошо, – соглашаясь, кивнул Аким. Александра вышла из отсека. Полностью восстановить питание оставшемуся в работе генератору было не под силу. Большинство основных систем корабля ушли в спящий режим. Титов тонул в бескрайнем космосе, находясь в состоянии близком к тому, которое испытывает человек, мирно спящий в анабиозной колыбели. Тусклый свет едва справлялся с давящей темнотой мертвых отсеков. В одночасье некогда, хоть и не ухоженный, Но все же наполненный жизнью космический тяжеловоз превратился в клетку с опасным зверем внутри. Все нутро корабля источало запах опасности. Даже разряженный воздух как будто сдавливал легкие и наполнял их едким привкусом смерти. Капитанская рубка, как и прежде, находилась в удручающем состоянии. Казалось, что и без того толстый слой пыли стал еще толще а вдоль стен краны еще больше покрылись паутинами трещин. Александра уселась на свое законное кресло и ладонью сгребла пыль с экрана. К ее удивлению, на панели загорелась зеленая лампочка, сигнализирующая о перезагрузке системы после скачка напряжения и требующая ввода специального ключа. Александра сняла с груди блестящий прямоугольник с нанесенными символами в виде латинской буквы «С» и вставила в специальный разъем. Вначале ничего не происходило. Спустя еще 10 секунд монитор вспыхнул, и на нем показался логотип компании трансорбитальной торговли. Длинные тонкие пальцы привычно забегали по клавиатуре. Как и ожидалось, большая часть файлов оказалась повреждена. Но, к счастью, основные данные по системам корабля все же сохранились, так как имели двойную защиту. Видео сразу с нескольких камер заполонили экран монитора. Все те же пустые коридоры и темные закоулки отсеков сменяли друг друга, пока одна из камер не уловила движение. Громоздкая фигура промелькнула в мгле. Секундой позже она уже выдернута из тени другой камерой. Ближе, и вот появилось знакомое лицо. Это был никто иной, как их прикомандированный ученый по фамилии Сабо. Он шнырял из каюты в каюту. Другая камера нашла его уже в рубке. Он сидел за этим самым креслом и отчаянно колотил толстыми пальцами по клавиатуре. «Ах ты сволочь!» Пробурчала Александра, как вдруг до ее слуха донесся странный хруст. Она подняла голову и увидела перед собой Михаила. В его мощных руках виднелся плазменный пистолет. «Я могу все объяснить». Не дожидаясь вопроса, заявил Сабо. «Что все это значит? Какого черта творится на моем корабле? Вдобавок, я запретил пользоваться оружием на борту. Или ты забыл? Я знаю…» Примирительно начал Сабо, убирая пистолет за пояс. «Просто я должен был убедиться, что ты – это ты…» «И как же ты убедился? Монстр может менять форму и быть кем угодно, даже тобой!» «Я знаю…» Но я, это все еще я. А ты, судя по запаху, ты... По запаху? Удивилась Александра. Да, эта тварь пахнет совершенно иначе. Я почувствовал это, когда остался наедине с Марией. Бедная девочка. Похоже, эта мерзость пробралась к ней еще до нашего пробуждения. Почему тогда она не убила нас во сне? Потому что пока нас большинству. Этой твари мы нужны как оболочки». С помощью нас она какое-то время может существовать внутри корабля. Что значит пока большинство? Эта тварь одна, а нас семеро. Боюсь, что это уже не так. Тварь не просто копирует объект, становясь им. Она делит клетки, как бы раздваиваясь. Новые приобретают форму носителя, а старые… Что старые? Нахмурилась Александра, все еще с недоверием глядя на собеседника. «Я пока не знаю», – признался Михаил. «Ее химические процессы устроены так, чтобы подражать своему носителю. Она как хищник. Судя по всему, оболочка сохраняет черты объекта копирования не так долго, и клетки со временем теряют скопированную форму». «Я не понимаю, откуда, но ты явно знаешь больше, чем следовало бы обычному ученому», – заявила Александра и приподнялась с кресла, покосившись на рукоятку спрятанного за пояс пистолета. «Кто ты на самом деле, Михаил?» «Так ли это важно?» «Для меня важно! Сейчас любой может оказаться не тем, кем кажется!» «Я действительно почти ученый, но немного в другой области, чем вы все думаете. Я возглавляю специальный отдел доставки и изучения флоры и фауны с близлежащих миров. Многие научные институты и даже целые государства неплохо платят мне за это. Иногда это не совсем легальные операции. Профсоюзы межзвездной торговли и исследований делают вид, что не имеют к этому отношения. Но на самом деле они заинтересованы в подобных грузах куда больше, чем в обычной руде. Понимаешь, когда я лишился родителей в свои 12 лет и попал в интернат на Меркурии, когда меня били местные ребята только потому, что я был слаб и не походил на них размерами головы. Тогда я поклялся выбраться из всего этого. И сейчас я на пороге выполнения той клятвы. За этот рейс я получу круглую сумму. Если будешь держать язык за зубами, ты тоже. «Значит, это все ради денег?» Боряясь с отвращением, спросила Александра. Ха, а ты сама скитаешься по границам космоса не из-за них!» «Капитализм, детка, вещь упрямая!» «Нет, ты не угадал. Я тут не из-за них». «Твое право. А вот мне пришлось почти шесть месяцев маскироваться под занудного зубрилу науки, чтобы попасть на твой корабль и спокойно вывести образцы со станции. Ржавый рудовоз – это идеальное прикрытие. Так меньше вероятности попасть под досмотр карантинной зоны на орбите Земли. Думаю, ты это и так понимаешь». «Значит, ты простой контрабандист». Вновь опускаясь в кресло, констатировала капитан. «И что же ты вез на моем корабле, сволочь?» «Вначале это была всего лишь теория. Набор биомассы с неизученными свойствами. Обычный контейнер в заморозке, не более. Никто и предположить не мог, что клетки обладают разумом и способностью к мимикрии. Теперь эта биомасса убивает мой экипаж и уже вывела из строя половину систем». Сквозь зубы прошипела Александра. «Ты этого ждал?» «Нет, не этого», — честно признался Сабо. «Не делай из меня морального урода. Я точно в таком же положении, что и вы». «Однако кое-что мне не дает покоя». Александра вновь нахмурилась. «Сколько по расчетам мы должны были лететь до прохода лунной орбиты?» — спросил Сабо, сверяясь с небольшим прибором, похожим на электронный планшет. «Тридцать шесть недель». «Черт», — выругался Сабо. «Значит, я был прав». «О чем ты?» «Перед анабиозом я успел перепрограммировать свою капсулу и должен был проснуться немного раньше, чем вы, чтобы проверить груз и подготовиться к передаче заказчику». Александра недобро блеснула глазами, внутри которых бушевали адские огоньки ненависти. «Расслабься», – поспешил успокоить ее Сабо. «Ничего с вашими капсулами я делать не собирался. Просто мне нужно было чуть больше времени». Таймер моей оказался повреждён электромагнитным импульсом, точно так же, как и все остальные. Когда я проснулся, черновой уже не было, но самое важное другое. С помощью некоторых вычислений я пришёл к выводу, что таймер моей капсулы сработал спустя два с половиной года от нужной даты. «Чего?» Александра машинально привстала с кресла. «Это что ещё за бред? Капсулы не предназначены для столь долгой гибернации. Я знаю. Неужели ты не почувствовала странные симптомы? А как же насчет твоего лица и состояния всех остальных? Эти жуткие отеки, блин. Да у меня самого до сих пор раскалывается голова. Мы спали слишком долго. Похоже, что произошла какая-то вспышка. Возможно, взрыв сверхновой или еще бог знает что. Наш корабль очутился в астероидном поле, где и пробил обшивку. Часть приборов вышла из строя, спалив к чертям свои предохранители. Остальные попытались взять на себя нагрузку, но не потянули и стали выходить из строя. «Мы пролетели», – трясущимися губами прошептала Александра. «Черт тебя подери! Мы пролетели Землю!» Словно в подтверждение ее слов, Титов немного дернулся, и по корпусу прошла волна легких вибраций. «К сожалению, это так», – подтвердила без того очевидную истину Сабо. «Нужно как можно скорее подать сигнал бедствия!» «Да, это я уже сделал!» «Отправил аварийный маяк!» «Но мы оказались слишком далеко!» «Настолько, что ближайший торговый путь проходит не менее, чем в нескольких миллиардах километров отсюда!» «А значит, нас не услышат!» «Мы тут совершенно одни!» «Чёрт!» Вновь выругалась Александра. «А эта тварь! Как она смогла выбраться?» Контейнер, в котором хранился образец, был рассчитан на бесперебойную работу в течение длительного времени. Но похоже и оно подошло к концу. Температура гибернации снизилась, и контейнер просто отключился. «Просто отключился? Ха-ха! Просто отключился!» «Да ты хоть понимаешь, в какой ситуации мы тут оказались из-за тебя?» «Идиот!» Александра едва удерживала себя от того, чтобы наброситься с кулаками на Михаила. Хотя тот превосходил девушку почти на голову, не говоря уже о разнице в весе. «И как нам теперь убить эту тварь?» «Я не знаю. Наверное, можно попробовать ее заморозить, сжечь огнем, выбросить в космос. Да что угодно, это же простой организм». «Какой же ты идиот!» – фыркнула Александра. Рядом зашипел передатчик, из него, задыхаясь, послышался перепуганный голос штатного психолога. «Все, кто нас слышит, мы нашли это! Господи! Срочно в грузовой отсек! Быстрее в грузовой отсек!» Рация зашипела, и сигнал прервался. Не мешкая, Александра и Михаил бросились на выход. Грузовой отсек находился в самом конце второго уровня, сразу же за главной переборкой. Бурые пятна крови кляксами раскрашивали серый металл обшивки. Удушливый запах, даже в слегка разреженном воздухе, продолжал вызывать отвращение. Впереди послышался душераздирающий крик, переходящий не то в шипение, не то в бульканье. Света почти не было. Михаил шел первым, вводя дулом пистолета из стороны в сторону. Конечно, применить его было чистой воды самоубийством. Дело даже не в сбережении кислорода. Просто еще одна пробоина в корпусе при входе в атмосферу в мгновение ока превратит корабль в огненный факел. Однако наличие в руках оружия придавало уверенности и позволяло идти вперед. Тяжелые титановые двери отсека были приоткрыты, а их края выгнуты изнутри, как будто неведомая сила зубами вскрыла консервную банку. Похоже, что именно этим обуславливалась столь значительная потеря кислорода. Бортовой компьютер так и не смог изолировать аварийный отсек. Что-то зеленоватое поблескивало на поверхности металла. Слизь пузырилась и подрагивала под лучами фонарей. Взгляд Михаила упал на несколько аварийных кислородных баллонов, висевших у самого входа. «Это нам пригодится», — сказал он, убрав пистолет за пояс и сняв со стены баллон. «Зачем?» — неодобрительно спросила Александра. Кислорода пока еще достаточно, а когда он кончится совсем эти штуки тебя вряд ли спасут. А я думал, что в капитаны набирают только самых умных, произнес Михаил, улыбнувшись. Достав из кармана зажигалку, чиркнул ей и одновременно нажал на рычаг баллона. Мощная струя пламени вырвалась из сопла, озарив пространство алыми языками. «Как тебе?» Удовлетворённо спросил здоровяк, достав из кармана специальный пластырь, предназначенный для герметизации швов на скафандрах, и ловко сняв плёнку, приклеил к основанию баллона зажигалку. «Думаю, этой твари понравится», — добавил он, с удовлетворением крутя в руках самодельный огнемёт. Вновь раздался крик, не выдержав, Александра рванула внутрь. «Борис!» — закричала она. Бесконечные ряды контейнеров возвышались по обе стороны от прохода и уходили в глубь кроматного отсека. Некоторые выглядели просто помятыми, другие же были будто вспороты невидимым ножом. Их содержимое вываливалось наружу, заполняя без того узкие проходы. Здоровенные куски руды плотно устилали пол, создавая некое подобие черных дюн. Монотонный шум, уходящего в вакуум воздуха, шипел подобно ядовитой змее, предупреждающей об атаке. Корабль заметно тряхнула, и часть контейнеров с оглушающим скрипом пришли в движение, благо мощные цепи удерживали их от падения. Лучи наплечных фонариков прыгали из стороны в сторону. Александра осторожно переступала через булыжники. Михаил следовал за ней. И На его лице читалась маска страха, перемешанного с непреодолимым желанием к жизни. Его холодные голубые глаза всматривались в темноту, а на ресницах начал проступать иней. Только сейчас Александра почувствовала, что в отсеке стоит жуткий холод. Толстый слой изморози лишь сильнее подтверждал самые худшие предположения. "Мама!" неожиданно прозвучал детский голос. "Мамочка!" Александра остановилась, как вкопанная. На миг ей показалось, что темнота сгустилась сильнее, а звуки померкли. Две небольшие фигурки стояли прямо перед ней. Она пыталась разглядеть их черты, но свет от фонаря погас так же внезапно, как и раздался голос. Не требовалось много времени, чтобы понять, кто именно стоит перед ней. Эти некогда яркие белые ботинки, которые так нравились ее дочерям. Александра помнила всю свою жизнь. Тот день должен был быть совершенно рутинным, а вместо этого перечеркнул весь мир, превратив его в бесконечное испытание на пути к смерти. «Мамочка, ты обещала никогда не бросать нас, но тебя с нами нет!» «Да, мамочка, мы тут совершенно одни!» «Да что же это?» «Нет, нет, нет!» Схватившись обеими руками за голову. Принялась промотать Александра. «Этого не может быть!» «Вы... вас давно нет!» «Давно нет!» «Тебя давно нет!» «Просто ты еще об этом не знаешь!» Детские голоса зазвучали совсем иначе. Они перестали походить на человеческие, но одновременно произносились вполне понятные слова. «Ты давно умерла!» «Просто не смирилась с этим!» Пустота внутри понемногу выжигает остатки человечности, толкая вновь и вновь бежать от людей в космос. Ты уже ничего не чувствуешь, но в глубине души понимаешь. Ты их рабыня, их заложник, точно такая же, как и мы. Тогда зачем все остальное? Оставь эту борьбу. Пойдем с нами. Мы покажем тебе иной мир, прекрасный мир. Без боли и страданий, без обмана и потерь. Идем. Кто ты? Закричала Александра, сбрасывая с себя невидимые оковы наваждения вождение. Что тебе от меня нужно? Ответа не последовало. Шипение значительно усилилось. Вновь мигнул и включился фонарик. Его свет скользнул по дальней стене и неожиданно наткнулся на рваную рану. Неровные края все еще пропускали кислород, однако большая часть дыры оказалась небрежно забита кусками горной породы. «Вот оно!» – прошептала Александра. «Я нашла пробоину!» За спиной что-то хрустнуло. Чей-то тяжелый ботинок раздавил мелкие крошки, и девушка резко повернулась. За ней стоял и улыбался Марк томсон. Его бледная, даже в плохо освещенном пространстве кожа, покрывалась вздувшимися и тут же лопающимися пузырями. Кончики губ растянулись так далеко, что почти касались мочек ушей, отчего улыбка приобретала еще более демонический вид. От неожиданности Александра отшатнулась, запнувшись обо что-то мягкое, и потеряла равновесие. Больно ударившись о палубу, девушка вскрикнула когда ее рука угодила в вязкую, едва теплую гору человеческой плоти. «Я рад, что ты пришла», – булькающим голосом произнес Марк. «Я ждал тебя… Нет, мы ждали тебя…» Она пыталась отползти и вжаться в стену ближайшего контейнера, но тварь наступала. Только теперь стали видны ноги, а точнее, отвратительные отростки, заменяющие их. Они исходили практически сразу из плеч. Его движение странным образом притягивали взгляд. Извиваясь, он перебирал по полу сотнями крошечных усиков. Голова Томпсона неестественно вытянулась вперед, приближаясь к лицу ошеломленной жертвы. «С дороги!» громко закричал Сабо, врываясь между чудовищем и растерянным капитаном, чиркнув зажигалкой. И поднеся пламя к соплу баллона, он нажал на скобу. К всеобщему удивлению, языки пламени так и не вырвались наружу. Чьи-то руки, или то, что выполняло их функции, схватили сабо. И тут же нечеловеческая сила отбросила здоровяка в сторону. Прямо за его спиной вздымалась почти бесформенная биомасса, лишь издали напоминающая уродливую пародию на некогда симпатичного молодого навигатора. Единственный заплывший глаз пристально рассматривал своих жертв. Главные и по-своему грациозные движения Люсии завораживали и одновременно вводили в ступор. Томпсон продолжал медленно приближаться к Александре. Его и без того длинная шея вытянулась еще больше, став похожей на голову змеи. Не имеющие зрачков глаза с каким-то непомерным интересом всматривались в девушку. «Не бойся меня». «Я не обижу», – прошептал монстр, из его пасти вывалился мерзкий язык. Он дотронулся до шеи, поднялся выше. «Сказать хоть что-нибудь казалось немыслимым». Нахлынувшее иступление буквально парализовало Александру, словно кто-то проник внутрь ее сознания. Мысли путались. Перед глазами вспыхнули лица ее любимых детей. Они были совсем как живые улыбались, тянули к ней ручки в надежде обнять ее и прижать ближе к себе. «Мама, мамочка», – повторяли они. «Эй, ты, сволочь, отойди от нее», – сквозь затуманенное сознание донесся знакомый голос. Александра подняла голову и увидела стоящего на верхнем контейнере Бориса. Он не то улыбался не то скалился, злорадствуя над поднявшей голову тварью. В его руках был увесистый гидравлический болторез. «Беги!» – закричал он, и цепи, удерживающие контейнер, со звоном разлетелись в стороны, высвобождая груз. В последнюю секунду Александре удалось откатиться в сторону, что спасло ей жизнь. Тяжеленная душа контейнера буквально размазала инопланетную тварь по палубе. Пошмётки зеленоватой жидкости брызнули во все стороны. Второе чудовище громко забулькало. Не теряя драгоценных секунд, капитан схватила лежащий на полу баллон и черкнула зажигалкой. Люсия, а скорее то чудовище, которое едва ли её напоминало, попыталась отползти в сторону и вновь скрыться во тьме, но было уже слишком поздно. Её настих адский огонь, вырвавшийся из баллона. На несколько мгновений дышать стало невозможно, и без того скудные остатки кислорода выгорали, обволакивая трепещущую тварь. Она извивалась и шипела, кричала и булькала, все больше и больше утопая в языках пламени. «Прости меня», – со слезами на глазах прошептала Александра. Ловко сбежав по грудам развороченных контейнеров и кучам руды, Борис подбежал к ней. Девушка продолжала, как заворожённая, смотреть на выразительный танец смерти неведомого существа. – Идём отсюда. Нужно как можно скорее сбросить груз и герметизировать створки люка. Через них мы теряем воздух. – Миша, ты как? – Нормально, – небрежно отмахнулся Сабу. – Да что с тобой, – спросил Борис, осматривая залитое слезами лицо капитана. На первый взгляд всё было в порядке. Но ее отрешенный взгляд говорил об обратном. Страх и непонимание бушевали внутри. Люсия была ее единственным другом на этой посудине. Вместе они прошли долгий и тернистый путь. Александра с первых дней защищала ее от нападок начальства и подстав собственных коллег. Буквально на глазах из молоденькой глупой девочки, Люсия превратилась в уважаемого и очень опытного навигатора торговой федерации. Боль утраты вновь просочилась глубоко под кожу. Она будто пробегала крошечными электрическими разрядами по всему телу, прорываясь в глубину из раненного сердца. Вместе все трое вышли из отсека как раз в тот момент, когда корабль вновь сотрясла сильнейшая судорога. «Опасная скорость», – неожиданно произнес бортовой компьютер. «Проверь систему ограничений. Опасное давление в реакторе. Проверь температуру». Предупреждения сыпались одно за другим. По нарастающим вибрациям можно было судить, что корабль не только находится в движении, но, что еще более тревожно, увеличивает скорость. «Блин, да что происходит?», – тараторил Борис, пока Собо приваривал к деформированной переборке металлическую панель аварийной герметизации. «Похоже, эта тварь смогла добраться до системы управления в главном реакторе», – предположила Александра. Если она повредит его, то от нас останется звездная пыль. «Как эта тварь может управлять кораблем?» – спросил Борис. «Откуда же мне знать?» Лиана говорила, что эта тварь способна копировать участки нашего мозга и даже памяти. Возможно, так она и узнала… «Готово!» – довольно сообщил Сабо, постучав своим кулачищем по еще теплой от сварки панели. Если эта штука будет держать, то давление кислорода в системе должно прийти в норму. И что нам теперь делать? Спросил Борис. Нужно освободить Ольгу. Она сможет разобраться в этом. Томпсон был заражен и оклеветал ее. Значит, она еще человек. Тогда идем скорее. Согласился Борис. Вновь перед Сашей предстали мертвые коридоры огромного рудовоза. Воздух постепенно восстанавливал свою плотность, и фантомная боль в висках отступила. Освещение стало еще слабее, едва справляясь давящей темнотой. Отдаленные и совершенно чужие звуки наполнили чрево корабля. Они звучали, как душераздирающие крики, стоны и бульканье. Их звучание исходило отовсюду, из труб, тянущихся вдоль грязных стен, из каналов вентиляции устала гоняющих затхлый воздух. Одних извинений для корабельного техника явно было недостаточно. Она ненавидящим взглядом сверлила Александру. «А что бы ты сделала на моем месте?» – спросила капитан, на всякий случай отступив к стене. «Пошла ты в жопу!» – фыркнула Ольга. «Как только вернемся на базу, подавишься моим рапортом!» «Вначале нужно вернуться!» Заметил собой стараясь понизить градус напряжения. Между тем, корабль все больше и больше приходил в движение. Ощущалось нарастающее напряжение корпуса, подверженного колоссальным нагрузкам. «Как этот валь смогла разобраться в управлении?» – наконец спросила Ольга. «Я тут немного покопалась в образцах», – начала ли она. «Похоже, эта форма жизни не только мимикрирует под внешние параметры». Судя по первым данным, полученным из ткани черновой, этот организм способен воссоздавать некоторые параметры личности, копировать целые разделы мозга, подменяя в нем только самого носителя. Ты хочешь сказать, что эта тварь способна копировать знания носителя? Не только знания, но и повадки, не говоря уже о голосе и обо всем остальном. Единственным ограничением является относительная непродолжительность процесса. Клетки слишком быстро растворяют в себе личность копируемого. Оно как будто переваривает тебя, и именно поэтому ему приходится искать новую жертву. «Но почему мы видели сразу двоих?» – спросил Сабу. «Я точно не знаю. Скорее всего, клетки способны к быстрому размножению, передавая генетическую память скопированных образцов, пусть и с весьма посредственным внешним сходством». «Я ту тварь, ты собирался притащить на Землю?» Прошипела Александра, бросив взгляд на Сабу. «Откуда мне было знать?» Оправдываясь, ответил он. «В контракте были только образцы. Никто не думал, что это самостоятельные особи». «Зашибись. Значит, это твоя зверушка!» Зло процедила Ольга. «Чего еще вы скрываете от меня?» «Если оно способно разобраться в устройстве двигателя и реактора, то мы должны как можно скорее пойти туда». «И перехватить управление!» Голос Бориса каким-то образом совмещал нотки непреодолимого страха с решительностью загнанного в угол человека. Среди всей команды он всегда слыл немного безумным, но в то же время открытым и сильным человеком. Общее смятение и растерянность помножились на скрытое, но все еще имевшее место недоверие среди остатков экипажа. «Хоть я и не инженер...» Но из оставшихся баллонов удалось собрать кое-что. Он показал громоздкий рюкзак с торчащими шлангами и проводами. Баллоны под давлением. Через эту фиговину можно подавать струю, а дальше дело техники. Легкая искра вот этой батареи. Он указал на небольшой прямоугольник, прикрепленный скотчем к одному из цилиндров. Сделает всю работу за вас. За столько лет я и не знала, что ты рукодельник. «Думала, главное призвание – молоть языком и копаться в чужих мозгах», – улыбаясь, по-дружески подметила Алиана. «Хорошо, вариантов у нас немного», – громким голосом произнесла Александра. «Даже если мы и находимся в движении, нужно понять, куда и с какой скоростью движется корабль, попытаться вернуть управление. Со мной пойдут Борис и Ольга», – скомандовала она, поднимая со стола баллоны со сжатым кислородом. «Лиана и Сабо, идите в рубку! Надеюсь, ты не только псевдобиолог и контрабандист», — добавила капитан, на что Сабо молча кивнул. Как и ожидалось, уже на подходе к реакторному отсеку воздух стал влажным и удушливым. Ощущения походили на те, которые испытываешь в тропических странах после теплого дождя. Его капли не приносят желаемой прохлады а испарения покрывают кожу жирными каплями. Монотонное гудение, привычное любому, кто хоть раз путешествовал в космосе, сейчас походило на рычание затаившегося в сумерках хищника. «Ого! И давно тут такая хрень творится?» – риторически спросила Ольга. «Что-то я не помню, чтобы мы планировали перестановку». Скользкая маслянистая жижа покрывала пол и стены. Похоже, эта тварь пробралась и сюда. — подтвердила Александра. «Всего пару часов назад ничего подобного не было». «Осторожно, не наступайте», — предупредил Борис. «Я уже видел подобное». Люсия наступила на это. Он указал на едва подрагивающий красноватый сгусток, от которого в разные стороны отходили длинные щупальца. Ольга с отвращением посмотрела на чужеродную форму жизни. это будто уловив ее взгляд... Булькнула и трепыхнулась, поменяв цвет на зеленый. «Ну и мерзость!» — фыркнула она, отступив в сторону. Чем дольше они продвигались внутрь, тем сильнее чувствовалась разница температуры. Складывалось впечатление, что столбик термометра, если бы он и был, показывал не менее 40 градусов по Цельсию. На лицах Ольги и Бориса проступила испарина. «Здесь как в аду!» Заметил Борис, вытирая капли со лба. «Похоже, что гораздо хуже». Ольга указала на толстую склизкую щупальцу, тянущуюся прямиком к реактору. Пульсирующую сферу ионного сердца космического рудовоза окутывали не то лианы, не то кровеносные сосуды неведомого существа. Оно нежно прижималось, подобно гигантскому паразиту, снаружи напоминая огромную каракатицу или кальмара. «Боже мой!» Не веря своим глазам, прошептала Александра, оглядывая ужасающую картину. «Что эта тварь делает?» Спросил Борис. «Скорее всего, питается радиацией», — предположила Ольга. Надрывистое гудение реактора, выведенного на полную мощность, прерывалось хлюпающими звуками лопающихся волдырей, покрывающих тело чудовища. Некоторые из них отдаленно напоминали фигуры людей — переплетенных в невообразимых позах. Различить детали не получалось, их тела не были сформированы. От увиденного зрелища Борис едва смог удержать рвотный позыв. «Тут все нужно сжечь!» – произнес он, прикрывая рот ладонью. «Нет, нельзя!» – запротестовала Ольга. «Реактор работает на пределе!» «Если температура возрастет еще хотя бы на несколько сотен градусов, это приведет к цепной реакции, которую уже будет не остановить, тогда мы должны вырубить его, а затем выманить эту тварь и сжечь», – твердо решила Александра. «Да», – согласилась Ольга, – «думаю, я смогу добраться до системы подъема стержней из активной зоны реактора, но мне нужна помощь». «Я пойду с тобой», – вызвался Борис. «Хорошо, будь рядом». – кивнула Ольга. Вместе они медленно направились вдоль стены, аккуратно переступая через щупальца. Тварь будто не замечала незваных гостей. Температура в отсеке увеличилась еще больше, а металл раскалился до такой степени, что любое прикосновение почти мгновенно вызывало ожоги. Александра на всякий случай осталась у входа, дабы не пропустить внутрь очередного пришельца, кем бы он ни оказался. Борис старался не отставать, и в то же время отвратительные пульсирующие пузыри все больше и больше приковывали его взгляд. Зловонный смрад проникал в нос, обволакивал горло, буквально душил его изнутри. «Босик!» – послышался нежный женский голос. Так его называли всего два человека – давно покойная мама и женщина, с которой он провел десятки лет скитаясь по задворкам космоса. «Осик!» Вновь повторил голос, и перед глазами растерянного Бориса возникла Леана Ким. Девушка улыбалась. Нет, в этой улыбке не было фальши, загадочности или подвоха. Она была точно такая же, как в тот день, когда они познакомились на Венере. Он помнил все до мелочей. Как она вышла из транспортного челнока и по дороге в клинику, Как раз там он проходил свою первую стажировку. Девушка неловко оступилась и сломала тонкий каблучок. Если бы не этот случай, смог ли он еще когда-нибудь подойти к ней? Ответа не было. Да и какая уже была разница? Многие годы совместных путешествий сроднили их, но так и не привели к созданию настоящей семьи. Любил ли он ее? Возможно. Но всю жизнь боялся рассказать о своих чувствах. Сейчас же она стояла перед ним. Страх отступил, а на смену ему пришло чувство уверенности и чистой, откровенной любви, пылающей в сердце. Сколько лет они потеряли впустую, а ведь могли создать полноценную семью, родить троих, а лучше четверых малышей и… Борис не заметил, как руки, стоящие перед ним Лианы, стали удлиняться, а взгляд голубых глаз затянуло обелесой пленкой. Ее голова наклонилась в сторону Она с нескрываемым интересом разглядывала своего старого друга «Я люблю тебя» Спустя бесчетное количество лет Борис наконец услышал желанную фразу «И я тебя» Ответил он и потянулся губами в ответном поцелуе Сердце пылало Нежные чувства туманили разум Нечто разливалось внутри, принося не то боль, не то блаженство. Борис хотел застонать от наслаждения, но, к своему удивлению, не смог пошевелить губами. Его тело сковывали невидимые сети. Пристальный взгляд Лианы уже совершенно не походил на человеческий. Ее щупальца обволакивали жертву, сродни пауку, скручивающему кокон. Нет! До затухающего сознания донесся далекий женский крик. Словно из ниоткуда возникла перепуганная Ольга. Она что-то кричала, размахивала руками, но Борису было все равно. Бездонный взгляд Лианы окутывал, даря спокойствие и блаженство Саития. Во цветах холодного неона промелькнул блеск острого лезвия. Полотно пожарного топора с отвратительным треском рассекло голову твари. Теплые брызги липкой субстанции разлетелись, обдав Ольгу смрадом. Чудовище дернулось, но жертву не отпустило. Его щупальца уже проникали под кожу. Борис изнывал в агонии ужасных метаморфоз. Ольга захотела вытащить застрявший топор, но рукоять оказалась слишком скользкой. Услышав крики, Александра бросилась на помощь, но было уже слишком поздно. Спасти несчастного Бориса шансов не оставалось. «Сожги эту тварь!» – истошно закричала Ольга. Испуганные и в то же время замутненные глаза Бориса уставились на Александру, отчего ее руки отказывались слушаться. Не в силах поднять тяжелый рюкзак. «Чего ты ждешь?» – голосила Ольга. «Жги! Ему уже не помочь!» В этот момент сильный удар одним из упругих, как струна щупальцев, откинул Александру в сторону. Тварь зашипела и забулькала, переваривая внутри себя торчащую рукоять топора. «Черт!» – выругалась Ольга, вновь пытаясь вытащить оружие из раздвоившейся головы лианы. Второй отросток стал понемногу приобретать форму и уже карикатурно напоминал черты корабельного психолога. «О, господи!» Только и смогла выдавить из опустевших лёгких Ольга, не сводя глаз с невообразимо отвратительного зрелища. «Беги!» – едва слышно прошептал Борис. Его потянутые плёнкой белёсые глаза опустились вниз. И только сейчас Ольга заметила, что тот до сих пор удерживает свой рюкзак, от которого тянется небольшой шланг. «Я тоже тебя люблю, Лиана!» – прошептал Борис. И в этот момент вспыхнуло облако пламени, а ярко-красные языки поглотили сплетённые тела. «Нет!» – закричала Ольга. Бушующий огонь принялся ласкать пол и стены. Температура стремительно ползла вверх, выжигая остатки кислорода. «Чёрт, чёрт, чёрт, давай просыпайся, нашла время!» – тараторила подбежавшая Ольга, отчаянно хлеща ладонью по лицу капитана. Александра пришла в себя ровно в тот момент, когда прозвучал взрыв перегретых баллонов. «Аварийная ситуация. Проверь температуру реактора. Повторяю, проверь температуру реактора», — монотонно повторял бортовой компьютер. Жуткая тварь, завладевшая ядром силовой установки, пришла в движение. Ее длинные конечности потянулись к новому источнику тепла. Казалось, что они совершенно не чувствуют обжигающего жара. Скорее наоборот, пытается впитать в себя энергию тепла. Огонь заметно потерял силу. твари же затрепетала, извиваясь и булькая. Еще множество волдырей появились на ее теле. Все они напоминали человеческие головы. Александра увидела подобие улыбающегося лица Черновой. За ней появился томсон и все остальные. Они издавали противный, хлюпающий звук, постепенно меняющий интонации. «Остановитесь!» «Вы такие же, как и мы!» «Мы одна команда!» «Не сопротивляйтесь!» «Вы станете чем-то большим!» «Мы станем единым!» «Я люблю тебя!» Взяв под руку капитана, Ольга помогала ей подняться. Скорее всего, при падении та вредила ногу и пару ребер. Боль была невыносимая, но страх оказался сильнее. Какофония голосов преследовала еще некоторое время, но потом резко оборвалась. Звука в погоне не последовало. Уже знакомая обманчивая тишина вновь разлилась по ставшему чужим кораблю. До рубки они добрались относительно быстро. Инстинкт самосохранения, помноженный на женскую волю к жизни, не позволил остановиться. Самодельных огнеметов не осталось, и теперь любая встреча с одним из этих монстров будет сулить страшную гибель или гораздо хуже. Судороги корабля продолжали усиливаться. Он как будто шел сквозь невидимую бурю, которой в космосе быть не могло. Внутри командного мостика царила тишина, не раздумывая Ольга ударила ладонью по панели закрытия переборки. С шипением двери сомкнулись и загорелась зеленая лампочка, свидетельствующая о блокировке. «Интересно, где сейчас этот ублюдок?» Риторически спросила Ольга, имея в виду внештатного биолога. «Если я его увижу, я сама убью этого подонка. Из-за него они все погибли!» «Если мы видели Лианну, скорее всего, он тоже мертв. Не мертв» а превратился в одно из этих тварей, подметила Ольга. На ее лбу пульсировали вздувшиеся от ненависти вены. Она всей душой ненавидела этого человека, принесшего столько горя ради банальной выгоды. «Похоже, это конец», – произнесла Александра, облокачиваясь на одну из сломанных панелей. «Нет, я не собираюсь сдаваться! Должен же быть способ!» «Приговаривала Ольга, в отчаянии переходя от одного компьютера к другому. Их экраны были покрыты паутинами трещин, но часть мониторов все еще работала. «Даже если нас найдут, нам нельзя возвращаться. Ты это знаешь», – устало произнесла капитан и достала из нагрудного кармана слегка пожелтевшую фотографию, с которой на нее смотрели две улыбающиеся девочки с белыми пышными бантами». Знаю, но я не хочу вот так, черт! Если хотя бы частица этой твари попадет в обитаемые миры, нам всем конец, человечеству конец. По щекам у Ольги скатились слезинки, их неприятный солоноватый вкус заставлял еще яснее почувствовать горечь страшной участи, она прекрасно все понимала. Миллиарды жизней ни в чем не повинных людей зависели от одного простого решения. И она приняла его. «Похоже, мой отпуск и впрямь слегка откладывается». Улыбаясь, произнесла она. «Питания почти нет, но я могу передать остатки системы жизнеобеспечения и перегрузить реактор. Пожар и так потрепал систему защиты, так что этого должно хватить». Александра молча кивнула. План оказался нехитрым, даже в какой-то степени издевательски простым. Вся жизнь свелась к паре простых манипуляций. Крошечная вспышка их корабля вряд ли будет различима на фоне миллиардов звезд, устилающих небосвод далекой земли. «Титов, вы меня слышите? Вызывает корабль дальней разведки USS Stern!» Из динамиков донесся незнакомый голос. «Повторяю, Титов, вы меня слышите?» Ольга не могла поверить собственным ушам. Вероятность встречи с другим кораблем... Пусть и дальней разведки, оснащенным столь мощными сенсорами, равнялся поиску пресловутой иголки в сотнях стогов сена, разбросанных на тысячах километрах. «Этого не может быть. Они нашли нас?» В голосе Ольги проступили нотки надежды. «Нет», – холодным тоном обрубила Александра, – «эта тварь перебьет их экипаж еще до того, как мы приземлимся на ближайшей станции». В рубке повисла тишина. Спасение было так близко и недосягаемо далеко. Была ли это злая шутка, или скорее, жестокая ирония? Возможно, это не более чем циничный розыгрыш судьбы злодейки. Да, ты права. Вновь стерев предательскую слезинку, согласилась Ольга и продолжила программировать систему, перенаправляя энергию на реактор. Ярко-красные цифры побежали по экранам компьютера, Свет в рубке сменился с едва желтого на ярко-красный. «Опасная температура реактора!» – предупреждал безучастный голос. «Опасная температура! Проверь систему охлаждения!» «Титов, это USS Stern! Вы нас слышите? Идем на сближение!» «Тебе нужно предупредить их!» – произнесла Ольга. «Мы не должны позволить им приблизить!» Прозвучал оглушительный хлопок яркая вспышка нагретых до миллиона градусов частиц пронеслась из неосвещенного края рубки к Ольге. Для того, чтобы мозг почувствовал боль, требуется около 150 миллисекунд, но луч плазменного пистолета двигался в несколько раз быстрее. Пробив обшивку, заряд вырвался в открытый космос. Шипение уходящего кислорода наполнило рубку новыми звуками. Ольга пошатнулась. Пространство вокруг нее подернулось пеленой и закружилось быстрым калейдоскопом. В мгновение запекшаяся кровь так и осталась в обугленной ране. Тело бортового техника грузно рухнуло на пол, а из темноты вышел Сабу. Произведя еще несколько выстрелов, мужчина довольно хмыкнул. «Что ты наделал?» Трясущимися губами прошептала Александра, до сих пор не веря своим глазам. «Прости». «Но это необходимость», — спокойно парировал биолог. «Я не мог позволить человеку помешать мне. Понимаешь, в моем мире не приходится сражаться за выживание так отчаянно и жестоко, как в вашем». «В твоем мире?» — переспросила ошарашенная девушка. «Да, в мире, где нет той мерзости, в которой утопает ваш. Мы живем одним целым, единым совсем всем сущим». «Ты тоже заражен». «Ты стал одним из этих монстров, я права?» «И да, и нет», — Сабо загадочно улыбнулся, смотря кого считать монстром. «Я не заразился, я был такой, каким-то образом, но именно тело этого человека способно несравнимо дольше удерживать нужную форму, хотя бы внешне. Первый контакт с вашей расой закончился успешным соитием, пришлось заметно потрудиться, чтобы понять вас «Разобраться, как вы выражаетесь, в нюансах. Ваш мозг поразительное изобретение природы, он действительно впечатляет». Изо рта биолога показался кончик языка, сначала он медленно вытягивался, затем, увеличивая свою скорость, касался кончика носа и поднимался вверх, нежно дотрагиваясь до макушки. Только теперь Саша заметила как его волосяной покров легко подрагивал. Каждая волосинка словно покачивалась, подчиняясь невидимому ветру. Весь облик человека мгновенно превратился в жалкое подобие. «Значит, ты ничего не вез с собой. Ты и есть тот пришелец. Это ты вначале убил свою же помощницу, затем заразил команду. Чего ты хотел добиться?» «Все должно было случиться иначе. Я не хотел вас трогать. Этот корабль должен был доставить меня на землю. К сожалению, пресловутый метеорит, пересекший наш курс в результате космической вспышки, нарушил все планы. Какова была вероятность? Один шанс на миллион? Миллиард. собой демонстративно задумался, но тут же продолжил. Это был единственный фактор, который я не смог предусмотреть. Я не мог допустить, чтобы меня раскрыли раньше времени. Поэтому мне пришлось устранить так называемую коллегу. Эта дурочка подозревала неладное, еще когда мы оба были на станции. Не хотелось, чтобы она рассказала об этом вам. Дальше я должен был разобраться в устройстве двигателей, и я произвел процесс слияния с вашим техником. Благодаря этому, хоть и незначительно, но мне удалось приблизиться к обитаемым мирам. «А координаты ты узнал от Люсии?» – с ненавистью спросила Александра. Ваша догадливость мне нравится не меньше, чем неизменные инстинкты, управляющие плотскими желаниями. Язык Сабо как будто жил своей жизнью, облизывая открытые части головы и спускаясь к плечам. Чем больше я получаю от вашего мозга информации, тем больше понимаю, что не зря выбрал именно человека. Со временем я научился не только контролировать ваш мозг, но и влиять на чужие. Поразительная способность к телепатии, имеющаяся в вас от природы, но вам же и недоступна. Понимаешь, представители моего рода не часто сталкиваются с подобными организмами. Во вселенной множество миров, заселенных исключительно растениями или бактериями. Слияние с ними хоть и дает жизнь, но все это так примитивно. Мне же повезло больше остальных. Миллионы лет прозябания на пустынной планете не прошли зря. Ваш род стал самым настоящим открытием. Он подарил нам разум, чувство желание Но это начало чего-то большего. Как только мы прибудем к месту назначения, нам откроются совершенно новые горизонты. Мы починим себе ваши миры, сольемся с каждым и примем от них знания. «Слишком громкие слова», – прошипела Александра. «Ты мелкий паразит, возомнивший себя вершителем судеб целых цивилизаций!» Сабо немного оскалился и фыркнул. «А сам человеческий род далеко ли ушел от паразитов?» «Люди заселяют планету, размножаются, загрязняют свою же атмосферу, убивают друг друга, затем переселяются на другие планеты, и цикл повторяется». Это ли не паразиты? Мы же совершенно иные, мы это одно целое, один разум. Я могу проникать в умы, управлять личностью, становиться ею. Даже сейчас я чувствую твои страхи, переживания, надежды. Я знаю от чего ты бежишь, знаю о твоих детях, я видел их лица на фотографиях, что ты хранишь под подушкой. Все твои страхи уйдут. «Когда мы станем одним целым, впусти меня!» «Я никогда не стану такой, как ты!» Александра с отвращением сплюнула себе под ноги. «Нестабильная работа реактора!» Продолжал предупреждать безучастный голос. «Опасная температура! Система охлаждения вышла из строя!» «Скоро от этого корабля не останется и пыли!» Прошипела Александра, опустив взгляд на мелькающие цифры, указывающие на запредельную температуру. Твоим планам не суждено сбыться. Титов, вы меня слышите? Мы готовы к стыковке. Оповещал голос из динамика. Приготовьте шлюз. Спасательная команда готова к переходу. Ха, как раз вовремя. Этот корабль мне уже не нужен. Обладая всеми полученными от вас знаниями, «Я без труда сумею воспользоваться другим». Он посмотрел на один из уцелевших экранов с наружных камер. В нем как раз проплывал небольшой челнок дальней разведки. «К сожалению, раз ты не хочешь принять мое предложение, у меня не остается иного выбора». «Да пошел ты!» Он направил ствол пистолета на Александру и нажал спусковой крючок. Острой боли не последовало, да и вообще никакой боли не чувствовалось. Вспышка так и не вырвалась из ствола, лишь едва заметная красная лампочка свидетельствовала о необходимости перезарядки. Может, ты и скопировал мозги моей команды, но не учел элементарной вещи, никто из них не умел пользоваться оружием. С этими словами Александра бросилась к выходу. вот пароля на открытие не занял и пары секунд. С шипением переборка скрылась в стене, громко рыча и булькая, Сабо последовал за ней. Александра неслась, сломя голову по бесконечным темным коридорам. Отовсюду слышался топот и чавканье. Громко звучала сирена аварийной тревоги. «Мама! Мамочка!» Детский голос эхом прокатывался по всему кораблю. «Ты опять хочешь нас бросить?» Отчет бортового компьютера, оповещавшего о перегреве реактора, превратился в беспрерывную какофонию «Тебе некуда бежать! Ты уже проиграла!» «Мы идем за тобой!» Знакомые голоса членов ее команды доносились из всех динамиков. Они звучали в унисон, как бы растворяясь в общем шуме. Титов вновь содрогнулся. «Стыковочный шлюз!» Не сбавляя темпа, подумала Александра. «Черт, только не это!» Она не заметила, как длинная скользкая щупальца, похожая на громадного червя, оказалась на пути. Запнувшись, девушка рухнула на пол, больно ударившись головой. Из рассеченного лба тут же брызнула кровь. «Уже слишком поздно, и ты это знаешь!» – послышался булькающий голос Сабо. «Ради чего ты так сопротивляешься? Ты точно такой же изгой человечества! Вместе мы станем единым разумом со всеми представителями вашего рода! Ты будешь желанной и любимой!» Лучше быть одинокой и брошенной, чем стать мерзостью, как ты! Черная тень уродливого существа показалась уже совсем близко, но Александра не собиралась сдаваться. Вскочив на ноги, она с силой пнула ползущих к лицу отросток щупальца и рванула на звук декомпрессии в стыковочном модуле. Напряженные лица спасательной команды с недоумением разглядывали через толстое стекло внутренности шлюзовой камеры. На первый взгляд им показалось, что они увидели какое-то движение, но различить детали не позволяло отсутствие освещения. Один из них включил фонарик и посветил им путь. До окончания декомпрессии и выравнивания давления оставалось пара секунд, о чем предупреждал таймер над головами суетящихся в узком шлюзе членов команды. Их белоснежные скафандры были оборудованы по последнему слову техники – Шевроны службы дальней разведки гордо свидетельствовали о высоком профессионализме их обладателей, вновь показалось движение. На всякий случай спасатели выставили вперед штурмовые винтовки и приготовились в случае нападения открыть огонь. Один из них сделал шаг вперед и тут же вздрогнул, как только из темноты возникла фигура женщины, перепачканной кровью. – А ну стоять! – приказал спасатель, вскидывая оружие. «Не стреляйте! Я капитан этого судна! У нас экстренная ситуация! Вся команда мертва! На борту неизвестный агрессивный организм! Реактор вот-вот взорвется!» «Вот же хрень! Срочная эвакуация! Приказываю всем вернуться на борт! Уходим!» Не задавая лишних вопросов, спасатели вновь набились в шлюз. Выравнивать давление времени не было. Стыковочные захваты USS Stern с металлическим лязганьем отошли от корпуса и скрылись в нишах. «Нет, нет, нет!» Закричала ворвавшаяся в стыковочный отсек Александра. «Вернитесь, что вы делаете?» Она отчаянно барабанила кулаками по толстому стеклу иллюминатора. Когда она смотрела на удаляющийся корабль, глаза были наполнены слезами. От ужаса сердце едва не вырвалось наружу. Она заметила слегка сгорбленную, явно не обладающую классической красотой, фигуру женщины, которая стояла позади группы спасателей, нервно теребя в руках зеленый клоточек. В этот момент ей даже показалось, что Чернова, лукаво улыбаясь, подмигнула ей сквозь толстые линзы своих очков.